Глава вторая Я ехал на юг снова и снова, вспоминая слова мальчика. Зеркало заднего вида ловило мое отражение, подтверждая правду, которую я уже давно старался похоронить. Грязные светлые волосы до плеч, более темная борода с проблесками седины. Первое впечатление — потрепанный. Другое впечатление — охотник. Определение бездомный тоже не стало бы натяжкой. С годами я научился скрывать шрамы на груди, спине, шее и правом ухе. Когда я находился под прикрытием, люди более благосклонно ко мне относились. По правде говоря, я и впрямь выглядел немного пугающе. Мой взгляд упал на правую руку, лежавшую на руле. Я выпрямил пальцы, сжал их в кулак и снова разжал. С этим ничего не поделаешь, разве что придется носить перчатку. Некоторые вещи просто нельзя скрыть. Бензин в моем джипе был на исходе, поэтому я остановился у бензоколонки на окраине города. Воздух был плотно насыщен фоновыми звуками, чавканием бензина, закачиваемого в бензобаке, шумом двигателей грузовиков на автостраде и низким шуршанием шипованных покрышек. Мужчина и девушка о чем-то спорили у выхода из мини-маркета – Трейлер проехал по канализационному люку, сначала передним колесом, потом задним. Бульдозер и экскаватор работали в тандеме на автостоянке позади меня. В нескольких кварталах отсюда выла сирена, потом ей начала вторить другая. Дети где-то за моим плечом играли в баскетбол. В этом смешении шумов трудно было уследить за каким-то отдельным звуком, например за комариным писком над площадкой для барбекю. Но каждые несколько секунд шум уменьшался, и сквозь него пробивалась мелодия. Кто-то пел. Я посмотрел на дорогу и увидел женщину, стоявшую на грязной обочине. Большой палец поднят в воздух. Слишком далеко, чтобы разглядеть ее черты, но я заметил, что она не молода. Обесцвеченные пергидролем светлые волосы падавшие на лицо из-под красной лыжной шапочки, небесно-голубая пуховая куртка, выцветшие джинсы, заправленные в поношенные ковбойские сапоги. У ног лежит рюкзак и футляр для гитары, немного худая. Судя по всему, ей бы не помешал чизбургер. Я бы не сказал, что ее голос был особенно сильным. В сущности, он казался усталым, но так или иначе... Он обладал особенностью, которой лишены многие другие голоса, почти безупречным основным тоном, не говоря уже о совершенном владении голосовыми связками. Пока я наблюдал, перед ней остановился ржавый зеленый форт с длинным кузовом и прикрепленным спереди снегоочистителем. Достаточно распространенное зрелище для позднего сентября в Колорадо. Впереди сидели три человека, еще двое сзади. Я видел, как женщина кивнула, подняла рюкзак и гитару и залезла в кузов, продемонстрировав силу, грациозность и незаурядную уверенность в себе. Форд покатился в долину в облаках бензиновых выхлопов. Заблудившись в обрывках воспоминаний о чем-то знакомом, но неопределенном и пытаясь удержать в голове последние исчезающие ноты, Я внезапно вернулся к реальности. Бензин лился из бака на мою обувь. На такой высоте воздух разрежен, и внимание бывает трудно сконцентрировать. Кроме того, я всегда испытывал слабость к женщинам, которые умеют петь. Я выехал на дорогу, и передо мной открылся один из наиболее великолепных видов, которые можно наблюдать через ветровое стекло в Колорадо. Дороги на запад и юг из Лидвиля и Буэн-Виста, солнце заходило над заснеженными вершинами Лаплаты, горы Элберт и горы Массиве. Между ними пролегал живописный исторический перевал Индепенденс, ведущий к модным курортам Аспена и сноу где жизнь отличалась неторопливостью и расслабленностью. Колорадо похож на девушку, которую я знал когда-то. Он прекрасен при любом освещении. Каждый раз, когда меняется угол падения лучей, появляется что-то новое. Иногда обнаруживается что-то скрытое от глаз. В конце сентября и начале октября палитра Колорадо начинает меняться. Снег ложится на горные пики. Буйство красок достигает кульминации и начинает тускнеть. Увидеть Колорадо осенью все равно, что заглянуть в тронный зал. Колорадо зимой представляет собой воплощенное величие. Можете считать это признанием в любви. Когда Бог создавал это место по своему слову, Он явно здесь задержался. Я въехал в Буэнависту 45 минут спустя и увидел женщину в голубом пуховике, сидевшую на краю тротуара, Голова ее была опущена на руки, ноги в водосточном желобе. Она привалилась плечом к столбику парковочного счетчика. Ее куртка была порвана и с одного бока запачкана тормозным следом. Перышки выбились из дырки на плече, порхали вокруг и путались в ее волосах. Ее джинсы тоже были порваны на колени, футляр для гитары исчез, а вокруг нее валялись куски того, что когда-то называлось гитарой – Зеленого Форда нигде не было видно. Я стоял перед красным светофором с работающим двигателем и смотрел на нее. Зажегся зеленый свет, но движения в это время суток практически отсутствовало. Я переждал еще один цикл светофора, наблюдая за тем, как она встает и пытается надеть рюкзак. Ее правая рука была в крови и явно сильно ушиблена, а может даже сломана. Она откинула с глаз волосы. Но лыжная шапочка сбилась на бок, и волосы еще больше стали ей мешать. Рядом с ней растеклась лужица крови. Шатаясь, она оперлась на паркометр и попыталась восстановить равновесие. Я дернул ручной тормоз и выскочил из джипа как раз вовремя, чтобы увидеть, как закатываются ее глаза, а голова клонится вперед. Ее руки разжались, и она рухнула. Прямо в мои руки. Я стоял на тротуаре и держал незнакомую раненую женщину. Я подхватил ее рюкзак и подвел ее к джипу, где меня окутал исходивший от нее пьянящий запах. Вот оно. Тот самый аромат, который я чувствовал, когда заливал бензин. Я усадил ее и снял с ее головы шапочку, потому что она закрывала ей рот, а девушка явно нуждалась в свежем воздухе. Лишь тогда я увидел ее лицо. Я резко выпрямился. Ни за что. Этого не может быть. Я наклонился в салон и посмотрел на женщину еще раз. Должно быть, меня смутил цвет волос, и она стала старше, впрочем, как и я. Но аромат остался. И это, без сомнения, был аромат «Коко Шанель» особенно когда она пользовалась этими духами. «Должно быть, ты шутишь надо мной», — сказал я вслух. Я проехал три квартала до больницы и остановился на временной парковке, а ее кровь капала на ремень безопасности. Я не думал, что у нее тяжелые травмы, но шишка, вспухшая на лбу, кое о чем говорила. Подхватив девушку с пассажирского сиденья, я понес ее ко входу в приемное отделение». Там дежурила приветливая толстушка, которой нравилась текила и апельсиновые коктейли. и местных баров могут многое рассказать о питейных привычках разных посетителей. «Поможешь, Дорис?» – осведомился я. Она увидела, что женщина без сознания, ее кровь капала на белоснежный кафель и нажала кнопку, автоматически открывавшую двойную дверь справа от меня. Я отнес женщину в кабинет экстренной помощи а Дорис направилась следом, засыпая меня вопросами. «Что случилось, Купер?» «Не знаю. Как она оказалась у тебя на руках в таком состоянии?» Увидел ее на светофоре. Дорис откинула волосы с лица женщины и сквозь зубы втянула воздух. «Ты ударил ее?» «Нет, я вообще к ней не прикасался». «Что ты делал на светофоре?» «Дорис, я могу ее куда-нибудь положить?» Она показала место и я уложил женщину на стол. «Купер», — Дорис смиряла меня взглядом поверх очков для чтения, «ты что-то скрываешь? Тебе нужно позвонить адвокату?» «Дорис, ты смотришь слишком много уголовных сериалов. Почему бы просто не вызвать врача?» Дорис недолюбливала меня, поскольку за эти годы Я неоднократно отвергал ее заигрывание, что неизбежно ускоряло ее переход к третьей и четвертой порциям апельсинового коктейля. Она нахмурилась и постучала карандашом по планшету. Ее глаза блуждали по мне с выражением, которое на две трети было желанием, а на одну треть неодобрением. Она почесала макушку кончиком карандаша. «Ты случайно не знаешь, как ее зовут?» Все будет лучше, чем Джейн Доу. Примечание. В США для обозначения неопознанного женского тела используют имя Джейн Доу. Конец примечания. Вообще-то знаю. Она ждала. Дорис, познакомься с Делией Кросс. Дорис подалась вперед, нахмурив брови. Когда я попаду туда, куда иду, та самая Делия Кросс. Та самая, кивнул я. Я осторожно положил голову Делии на подушку и попрощался с Дорис. Я даже вернулся к джипу. Но двадцать минут спустя врач обнаружил меня сидящим в приемной с чашкой плохого кофе из автомата. «Купер?» «Привет, Билл», — я пожал его руку. «Дорис сказала, что ты знаешь пациентку. Когда-то мы были знакомы давным-давно». «Ну, она здорово ударилась головой. Легкое сотрясение». Голова поболит еще день-другой. Сильная контузия правой руки, которую кто-то защемил дверью автомобиля. Вряд ли перелом, скорее всего, трещина, но довольно тонкая, даже на рентгене можно не разглядеть. Так или иначе, в ближайшие несколько дней она будет чувствовать себя неважно. Он немного помедлил. «Какое ты имеешь отношение к этому?» Я остановился у светофора, она рухнула на мостовую, теперь она здесь. «Ты видел, что произошло?» «Нет. Я видел, как она голосовала на обочине в Лидвилле и села в автомобиль, но тогда я не узнал ее. Или автомобиль...» Он посмотрел в окно. «Какого цвета он был?» «Бледно-зеленый с желтым снегоочистителем. Форд с длинным кузовом, ржавые колесные дуги». Он указал на дальний угол автостоянки. «Примерно такой?» Я посмотрел. «Тот самый». Я только что наложил пятнадцать швов на скальп длинноволосому парню в комбинезоне. Он сказал, что упал. У нее была гитара, заметил я. Врач уперся взглядом в длинный коридор, потом повернулся ко мне. Я позабочусь о ней. Она останется здесь на ночь? Сейчас я не могу отослать ее домой, она спит. Будем наблюдать за ней, возможно, отпустим завтра утром. Я повернулся к двойной двери и показал мобильный телефон. Сообщи, если что-то изменится. Он глянул через плечо. Ты действительно знаешь Делию Кросс? Я покачал головой. Это было двадцать лет назад, в другой жизни. Ничего себе. Как там назывался ее главный хит? Он порылся в памяти. Долгий путь домой? Я не стал исправлять его. Что-то вроде того. Ну и дела. Чудо одного хита из Буэна Висты. Я всегда гадал, что происходит с такими людьми. Вообще-то у нее было четыре чудесных хита. Судя по тому, как обстоят дела, удача от нее отвернулась. Врач неуверенно покачал головой, прежде чем продолжить. Судя по грязи, она провела последние несколько дней где-то на обочине. Кроме того, она сильно обезвожена, поэтому я поставил ей капельницу. Пусть полежит до утра. Спасибо, у тебя есть мой телефон. Я вышел на стоянку. Сел в джип, включил зажигание и постарался не смотреть в зеркало заднего вида. Это было непросто.